Глава 12. Из записок Новикова. Ретроспективы. Борт Волгаллы. Ноябрь 1925 год. Все свои ощущения и мысли очень подробно, чуть ли не в лицах, рассказал мне Шульгин. А я в сталинской роли задолго до перестройки, пытался проводить курс, о котором мне напомнил Сашка даже в условиях подготовки и начального этапа войны. Мягкая и аккуратная демократизация при сохранении всей полнатой власти. Не успел. А что, если случившееся, своеобразная рефлексия игроков или самой гиперсети даже, на ту в иной реальность предпринятую попытку? Я там сыграл так, а партнёр здесь. Оценив силу хода, придумал симметричный ответ. Стоит над этим подумать. Случившееся же в последующие 12 лет ввергло Сашку в тоску и печаль. Это нужно было так постараться от самотечества, чтобы даже его поколебать. Я же, кстати, восприняла всё им изложенное как должное. В том варианте, как оно осуществлялось, иного и ждать не следовало. Такая страна. Про февральскую демократию забыли. И во что она вылилась. Когда Шульгин счел себя достаточно подготовленным теоретически, настало время предпринять первую рекогносцировочную прогулку по городу. Лучше бы всего, конечно, в привычной линии британского журналиста или странствующего лорда, приехавшего посмотреть на новогоднюю Москву. Это было бы совершенно безопасно и даже в случае серьезных промахов и несуразностей в поведении избавляло от недоумений и подозрений со стороны властей и обычных граждан. Бояться-то ему в любом случае было нечего. И не в таких переделках бывали. Однако законы жанра требовали, чтобы все исполнялось чисто. Во всех смыслах. Только вот с документами была проблема. Он имел их сколько угодно. Но тех миров, где пришлось работать последнее время. Эта же реальность всегда была для нас табу. С самых первых дней работы с Антоном нам было разъяснено, что путь в будущее по главной исторической последовательности закрыт по той простой причине, что, оказавшись там, мы больше никогда не сможем вернуться в исходную точку, поскольку преодолеть поток времени против течения невозможно. Не хватит всей существующей в мире энергии, Так как не хватит энергии у гребца, вздумавшего подняться на каное вверх по водопаду или просто бурной горной реке. Правда, позже выяснилось, что это не совсем так. Антон не сказал нам всей правды, а, пожалуй, и сам ее не знал. Он ведь был всего-навсего инструментом в руках игроков и никогда лично не контактировал с гиперсетью. Первый раз в будущее по собственной оси сумели прошмыгнуть мы с Ириной. Но тогда наше возвращение показалось чем-то вроде чуда, объяснявшегося тем, что пробой канала перехода осуществлялся из замка, то есть из вне времени, и все время поддерживался под напряжением. То есть указанное каноэ как спустилось вниз по тросу, так им же и было перетянуто обратно. В дальнейшем, разобравшись с устройством нужных узлов гиперсети, мы поняли, что имеем возможности впредь осуществлять подобные проникновения. Только нужды в них не было никакой. Все наши интересы концентрировались в прошлом, а не в будущем, и не в своей реальности. Проникновение же в будущее реальности Ростокина Суздалева произошло, во-первых, без нашего желания, во-вторых, опять же, по боковой линии. Но вот наконец, развитие событий потребовало переступить не только через закону зла, но и через собственные предрассудки. Из всех расчетов, а также из сверхчувственного знания следовало, что операции практически любого рода, за исключением особо предусмотренных, на мировой линии не способны оказать влияние на веер реальности второго порядка. Так машинист или вообще любой технически грамотный человек, находящийся в локомотиве поезда, мчащегося по главному ходу, может совершать действия, судьбоносные для эшелона и его пассажиров, но они никак не отразятся на том, что происходит на прочих ветках, маневровых путях и в станционных помещениях. Опять лирическое отступление в стиле Виктора Гюго – Но, наверное, такие пассажиры помогают мне как-то разбираться в смысле текущей обстановки и предпосылках наших поступков. В силу вышесказанного Сашкины подлинные британские и прочие паспорта безнадежно устарели. А нынешних иностранных бланков в квартире не имелось. Пришлось довольствоваться российским. И вложив его в приемное окошко подключенного к компьютеру принтера, И тут прогресс. Руководствуясь инструкцией, набрать на клавиатуре все требуемые данные. Не мудрствуя и лукаво, он использовал свои, подлинные. Только год рождения пришлось подкорректировать согласно внешности. Сведения о текущих ценах на основные товары и услуги в тех источниках, что он успел изучить, не попадалось. Но разговоры об их постоянном росте и непрекращающейся инфляции велись постоянно на протяжении нескольких лет. Зато в изобилии рекламировались импортные автомобили и квартиры в элитных домах. Цены на них ставились исключительно в долларах. Естественно, суммы так называемых минимальной зарплаты и потребительской корзины выглядели устрашающе жалко. Вообще же картина складывалась мрачная. И прокоммунистическая пресса никуда не делась, и интеллигентски либеральная, вроде кадетской былых времен, дружно писала о том, что реформы разрушительны и бесцельны что и веселится и жирует не более 5% других источников, от 20 до 30%. Большинство же населения окончательно и бесповоротно скатилось к черте бедности и значительно ниже неё. Выходило, что тот сумрачный декабрь 1991, в котором я побывал и красочно описал друзьям, чуть ли не эпоха процветания по сравнению с нынешней. Ники, по всему судя, крупный экономист сердечной болью сетовал, что даже уровень 1990 года за 13 лет реформ не достигнут, а народные потребления скатилось к началу 50-х годов. Те годы Шульгин помнил, причем не в Москве, а в провинции, и это было действительно тяжело. Так что же он увидит сейчас, и сколько взять с собой денег? Ассортимент российских дензнаков начинался с десятки и заканчивался голубенькой тысячей. Уже не сходится, какая такая инфляция, если за 6 лет даже десятка остается в обращении? Инфляции вы не видели, господа, советской двадцатого года или немецкой 23-го? Вот то инфляция. Миллионы и миллиарды, и курс скачет два раза в день, а мы... И черный обелиск читали в детстве, и лично чемоданами советских денег в той Москве расплачивались. На всякий случай Сашка рассовал по карманам пачку тысячных, пачку сотенных и еще одну, десяток, на мелкие расходы. Сидя несколько дней спустя за накрытым столиком, едва освещаемым лампой под глухим абажором, Шульгин настолько живо и образно излагал мне свои впечатления, что я будто сам все это видел. Тем более и место, и настроение, на которые он ссылался, так мне были близки. Я слушал и тоже сравнивал. Былую жизнь, ледяной вечер 91 первого и то, что пережил Сашка. «Вечерело». Подходя к Тверской по переулку, посыпаемому сверху мелким снежком, Шульгин заставил себя осмотреть на окружающие глазами себя 30-летнего. Вот он вышел из дома подышать свежим воздухом и прикупить чего-нибудь для новогодней вечеринки. И так договорились. Конец декабря 1981 года. Москва. Угол Столешникова и Горького. Установка. Отвлечься от всего, что видел за годы странствия по мирам. Вспомнить, каким он вышел из дома, тогдашнее настроение, статус, материальное положение. Числа примерно 27-28 декабря. Впереди свободный вечер. В кармане? Ну пусть будет 400 рублей. Только что выдали зарплату обычную и 13-ю, да плюс предпраздничную премию. Сотни-полторы из них можно просадить совершенно безболезненно для семейного бюджета. Только не перестараться, остерег себя Сашка, не слишком перевоплотиться, а то чем черт не шутит, забросит его домой на самом деле. И как тогда выкручиваться с теперешними документами и деньгами в кармане? Впрочем, и оттуда можно будет вернуться без проблем, если, конечно, дверь в квартиру не заклинит. — Вот, — медитировал он, — я поворачиваю на улицу Горького. Светилась на растяжках и фронтонах домов новогодней иллюминации Блестели игрушками ёлки на витринах. Ровным потоком катились автомобили и троллейбусы. Достаточно густо двигался по тротуарам народ всё больше в темноватых длинных пальто и шапках ушанг. И очереди-очереди перед каждым почти магазином, перед царскими вратами ресторанов и кафе. Поднималось в душе глухое раздражение при мысли, что за шампанским и водкой придется отстоять в Елисеевском хорошо, если час. Да за колбасой, сыром и консервами полчаса не меньше. Если вдруг выбросили сайру, шпроты, часом не отделаешься. Да еще конфет бы прикупить, лимонов, пепсиколы, тоже вдруг, а подарки духи например польские жене, но ну, мало что еще попадется. Короче вечер для прогулки потерян. Дай бог часам к десят домой вернуться отягощенным добычей, потому что завтра еще длиннее и скандльние очереди будут. Очень хорошо получилось у Сашки реконструировать образы мыслей и настроения себя тогдашнего. Как бы там ни было, Новый год не за горами, и это радует. Соберутся друзья, откроем шампанское, прослушаем новогоднее поздравление Брежнева, в который раз посмотрим иронию судьбы, дружно подсказывая героям и друг другу реплики. Часа в три утра выбежим на улицу продышаться и повалять дурака. Вернемся и будем танцевать и пить до упора, весело и раскованно. И потом спать до обеда. Разлепить глаза в начинающихся сумерках с привычным чувством тоски и разочарования, что опять все прошло так быстро. И скорее к столу, похмелиться и закусить, чем осталось. Ну что, так ведь и жили, не слишком задумывались, что можно бы иначе. Все это время я шел, опустив голову, смотрел под ноги, чтобы не поскользнуться на раскатанных детьми ледяных дорожках, Машинально уклонялся от столкновения со спешащими прохожими. И вот поднял глаза. Да, господа, картина не для слабых духом и умом. Вот этой иллюминация. Все здания, в принципе, знакомые, выглядят совсем иначе. Огнереклама от крыш до тротуаров, ярчайшие уличные фонари незнакомого типа и в огромном количестве. Безумное количество роскошных иномарок прет с интервалами буквально в несколько сантиметров вверх и вниз по улице. И еще почти столько же приткнулось к тротуарам, захватывая местами добрую часть пешеходного пространства. Ужас, честно сказать, даже в Лондоне, приехав на навстречу сильвией я такого не видела. И в Москве 2056 тоже. А это ведь пребывающая в депрессии и упадке, разграбленная компрадорами Россия. И народ на улице совсем другой. Нет, не лондонский, абсолютно местный. Мало что говорят все по-русски, так и лица все те же самые родные, но абсолютно другие. И одежда тоже, и манера поведения, и громкие разговоры, и смех. Нет у них того внутреннего напряжения, с которым только что шел по улице прежний Шульгин. Понятно. Но ведь по логике местные прессы, как минимум семеро из десяти встреченных, а то и девять с половиной, должны выглядеть голодными, скверно одетыми, затравленными, пылающими священной ненавистью к сияющим витринам и жирующим богатеям. Да и богатеям следовало бы не фланировать нагло по центру города, а тихо пировать за наглуху задернутыми шторами своих квартир и ресторанов. А здесь, судя по нескончаемому шестирядному потоку автомобилей, да каких? Чуть ли не каждый третий богач из богачей. Что, к слову сказать, умилила Сашку, так это достаточное количество волк и жигулей. И в довольно приличном состоянии. Машины его молодости сновали во вполне сопоставимых с действительно современными моделями количествах. Даже одна победа проплывала в потоке. Что-то здесь непонятное с прогрессом. Раз так много техники, сорокалетней и более давности остается в обращении. Но вот и магазин, возле которого должна была бы измениться мрачная очередь, хоть и предпраздничная. Не измениться... И в магазине, на удивление, просторно. Люди есть, конечно, и немало, только ходят они между прилавками и полками спокойно, с корзинами и тележками, отбирают вдумчиво, мужья обсуждают с женами, девушки с парнями, друзья с приятелями, какую водку взять, какой майонез, вырезку ли свиной или охлажденную индейку, маслины с косточками или без таковых. И что на прилавках и полках? Нет, ну извините, господа, такого ассортимента товаров он не видел нигде и никогда. Для интереса взялся посчитать количество сортов водки и пива в специально отведенной просторной секции. Перевалил через полсотни того и другого, после чего бросил. Если вот это страна в депрессии, упадке и распаде, так что же такое процветание? Попались ему статики насчет худшего, чем во времена гитлеровской оккупации времени, компрадорского режима и немоносимого существования. Ну и что? Гитлеровские, сталинские, хрущевские или брежневские времена были такие магазины и товары? Была столь оживленная и одновременно ненапряженная толпа покупателей, Такая масса выбирающих и расплачивающихся людей, многочисленные, но отнюдь не выстраивающиеся в невыносимые, как зубная боль, очереди. Если это плохо, то что же тогда хорошо? Если бы действительно увидеть все это из 81 без подготовки, непременно вообразил бы, что вот он желанный и стократно обещанный коммунизм. Пришел, хоть и с большим опозданием. На 22-м съезде КПСС 1961 год Хрущев объявил развернутые программы по строению коммунизма, который должен был наступить в 1980 году. Вместо этого в Москве в указанном году были проведены Олимпийские игры. Нужно отметить, что Шульгин, с нашей с вами читатель точки зрения, был человек непросвещенный. Как говорил персонаж Бабеля, Что он видел в этой жизни? Пару пустяков. И действительно, до 30 лет исключительно советскую власть. После планету Волгала, замок форзелей двадцатые годы в Крыму, Москве, Европе, Англии, Москву, Ежовско-Сталинскую, немножко мира 2056 года. Вот и все, пожалуй. И видел как-то не всерьез, С точки зрения постороннего, в общем-то, существа, стоящего или вне, или над схваткой. Реальная жизнь реальных людей его словно и не касалась. А сейчас попробовал изнутри, причем в своем собственном мире, единственно родном, можно сказать. Проживи он здесь минувшие 20 лет обычным порядком, может быть, и разделял сейчас точки зрения аборигенов-публицистов. Вот так же сразу? Это почти потрясение. И что толку, что согласно статистике, в его молодые годы СССР производил несколько раз больше мяса, молока и масла, десятки тысяч танков и в роли оплота передового человечества кормил, одевал и обувал миллионы дармоедов из Афганистана до Анголы и Мозамбика, и войска посылал туда же. А вот все это на улицах и в магазинах где тогда было и откуда сейчас взялось? Понятное дело, он сейчас рассуждал, как изможденный плановой экономикой индивидуум с окладом в 220 рублей, хорошо помнивший, что такое колбасные электрички, магазин сельпо в 100 километрах от Москвы в той же селигерской деревне Жар, где с войны и до конца правления Брежнева не было ничего, Кроме черно-серых макарон, соли, спичек, окаменевших пряников, имбирной настойки и сигарет помир. он же «Нищий в горах». На пачке сигарет на фоне гор был изображен сагбенный силуэт якобы туриста, опирающегося на посох. И все же, все же... Шульгин прошлялся по знакомым, а теперь уже таким чужим улицам часа три – Полюбовался окружающими подступы к Кремлю чудесами и диковинками. Для полноты картины зашел в японский «Вспомнить дальневосточную молодость» ресторан рядом с детским миром. Попытка поговорить на языке с широколицым и узкоглазым метродотелем завершилась неудачей, поскольку тот оказался давно обрусевшим казахом. За ужин по полной национальной программе выставили счет под 1000 рублей, но судя по тому, что ресторан был почти полон, цена эта здесь считалась нормальной. Зато персонал был неизмеримо более любезен и квалифицирован, чем в старое время, и гости выглядели людьми воспитанными, раскованными, без хамства и вполне довольными собой и жизнью. После чего он вернулся домой с полным ощущением, что в этом мире ему никакие серьезные неприятности не угрожают. В том смысле, что полностью отсутствует возможность привлечь внимание бдительных товарищей не таким поведением, излишней платежеспособностью или стилем одежды. Здесь, похоже, можно все. И никого это все не удивит и не заинтересует. Обеспечив себя огромным количеством самой свежей прессы и привлекшими внимание книгами, провизией и напитками по вкусу, Сашка еще на два дня завалился на диван.